Остров Эрендорф и Повелитель Железа. Артист Григорий Ерон вспоминал, что в 1924 году Катаев вместе с сыном священника поэтом Евгением Венским, который в 1920-е годы несколько раз арестовывался за связи с белыми, а умер в 1943-м в ссылке написали для театра опереты «Вадевиль Атлантида» о приключениях белогвардейца с одним усом, второй ему оторвали при бегстве из Крыма, и поисках сказочной Атлантиды, которая в финале оказывалась одноименным большим рестораном. В этом спектакле было много остроумия. В 1924-м у Катаева вышел «Остров Эрендорф» «Роман с приключениями». Сначала он печатался в Омской газете «Рабочий путь» и почти одновременно в «Уральском рабочем». Отрывок взял «Огонек». А уже в 1925 роман целиком появился в Москве в государственном издательстве. Именно в 1920-е годы В литературе возник призыв создать советский приключенческий роман, замешанный на новейших открытиях. Марьетта Шагинян начала в 1923 трилогию «Мессменд». Американские рабочие создали тайный союз и выяснили, что они, творцы вещей, обладают над ними особой властью, Магия переплетается с физикой, в противовес возникает тайный союз фашистов. Толстой, громыхнув элитой, в 1924 подал заявку на авантюрный роман с воздушно-химической войной и мировой революцией. В итоге появился гиперболойд инженера Гарина. Борис Лавренев в 1925 написал фантасмагорический роман «Крушение республики Итль». Даже Корней Чуковский в 1925 выпустил кинороман «Боро Дуля» про ученого, управлявшего погодой, советских сыщиков и подлых фашистов. Одним из первых стал, пожалуй, Илья Эренбург с необычайными похождениями Хулио Хуранито и его учеников где загадочный пророк, ученый, мошенник в окружении последователей, включая автора, путешествует по Европе и Африке и попадает в революционную Россию. Влияние книги Эренбурга было велико. Ее похвалил Ленин. Впрочем, сюжет на остров Эрендорф стал пародией не столько на этот роман 1922 года, сколько на другой «Остров». 1923 года того же автора «Трест Д.Е. История гибели Европы». Есть подозрение, что тогда же Катаев под псевдонимом М. Джемпсон написал роман «Уклоны мистера Пукса-младшего». Катаев вспоминал, «В отделе печати задумались, провинция плохо читает газеты». Решили печатать остросюжетные романы с продолжениями. Искали авторов. Сергей Ингулов вызвал меня и других югростовцев. Я написал «Остров Эрендорф». Понравилось. Американский профессор Грант сделал страшное открытие. Землю ждет катастрофа. Старые материки исчезнут под водой, прежде чем возникнут новые... Спасется лишь маленький остров в Атлантическом океане. Закулисный правитель мира, нью-йоркский король-королей Матапаль, решил на этом острове создать мир заново. В идеологии проекта он позвал Эрендорфа, читай Эренбурга, популярного писателя, стильного жувиального богача, пишущего много и легко. Прогноз профессора оказался ошибочен из-за неисправного арифмометра. Под воду ушел именно остров Избранных. В воде уцелел лишь желтый чемодан с Эрендорфом, который, оказавшись на воздухе, немедленно затрещал. Где здесь ближайшая редакция? У меня есть куча сенсационнейшего материала. Могу предложить и социальный романчик. Итак. «Остров Эрендорф» – пародия не только на прозу Эренбурга, но, главным образом, на его персону. Катаев язвил Эренбурга, так же, как прежде Булгакова. Однако все за то же, что было так важно для него самого, и что его так восхищало, за литературную удачливость и шикарную жизнь. Разве нет в демонстративном сиборитстве героя и в его ретивой песучести авторской самопародии? А может быть, тут и веселая, нескрываемая зависть по отношению к пока недосягаемому успеху? Прибывшие заняли четыре лучших номера в миллиардерском флигеле фешенебельного отеля «Хулио Хуранито», который принадлежал, как и все, впрочем, в окружности на 100 километров господину Айрендорфу, самому влиятельному, популярному и знаменитому романисту земного шара. Мистер Эрендорф лежал в полотняном шезлонге, задрав ноги на мраморный парапет террасы. Он ковырял в зубах иглой дикобраза. Он диктовал в радио под диктофон 12 главу нового романа и одновременно 64 типографии в разных частях света автоматически набирали на разных языках гранки нового сенсационного романа. Не это ли дриим? Цветной сон, но и мечта тогдашнего Катаева. Литературовед Борис Фрезинский констатировал, неприязнь Катаева к Эренбургу была устойчивой. По его предположению, То, что в 1922-1923 годах в Берлине вышло много книг Айренбурга, вызвало у Катаева злую зависть. Нет, едва ли злую. Впрочем, наверное, было из-за чего коситься. Один писал своего Хулио Хуренито за чашкой кофе на бельгийском курорте Де Панне как раз то лето, когда другой бродил голодный и босой по пыльному Харькову. В конце концов, литературная игра обернулась бытовой реальностью. В 1940 году Катаев въехал на дачу Оренбурга в Переделкине. Толковать всякую книгу можно без устали. Я же напомнил бы еще несколько произведений, создавших сочный контекст авантюрно-сатирической литературы. К середине 1930-х жанр «Похоронили», где желтая развлекуха мешалась с пламенными красными лозунгами и куда вписался Катаев, ходу застолбив себе место лидера. Это и забытый Сергей Заяицкий, красавица с острова Люлю, земля без солнца, баклажаны и все тот же Алексей Толстой, семь дней в которые был ограблен мир и более поздние – «Необычайное приключение на Волжском пароходе» и, например, некто Николай Борисов с абсурдистской повестью «Зеленые яблоки», перевод с американского, вышедший в Харькове, а также ироническими боевиками «Укразия» и «Четверги мистера Дроида». Тогда же, в 1924 практически одновременно с островом Эрендорфом, у Катаева вышел роман «Повелитель железа», сначала в харьковском журнале «Пламя», а год спустя книгой в Великом Устюге в издательстве «Советская мысль». Вообще, возникает такое впечатление, что автор, памятуя о своей мальчишеской страсти к иллюстрированным приключениям из одесских киосков, так называемым выпуском, решил их воспроизвести. Тем более, как заявил Николай Бухарин, Нужен красный пинкертон. Вкусы Непмана «Жги гуляй по кабакам» и красного бунтаря «Жги гуляй по планете» в этом и сходились. В озорной подростковости. повелителю велителю железа, остросюжетному, очень плотному, с постоянными крутыми поворотами и подчас условной правдоподобностью, пошло бы быть выпущенным в виде комиксов с колоритными физиономиями рублеными репликами. Нищая, бунтующая Индия, советская Москва, империалистический Лондон, прямолинейность характеров, грим и переодевание, выстрелы, взрывы, сражения, лошади и аэропланы, сыщики и революционеры, нежная любовь, вероломное предательство. Чаще всего повторялось слово «погоня». Присутствовал в романе, и отчаянный репортер Королев, азартной песучестью неотличимой от Эрендорфа, а биографически совпавший с Катаевым. Он болел сыпным тифом, умирал от голоду, писал агитационные драмы и даже, как это ни странно, в течение двух недель числился старшей сестрой милосердия при одесском эваку в 1920 году. Отсылка к белой эвакуации – И пережитому Те, кто читал роман много позже, в эпоху, когда повсюду звучало «миру мир», наверняка испытывали странное ощущение. Катаев 1924 как будто бы выступал принципиально против мира и так называемого «молодушия разоружения», за что боролся главный отрицательный герой книги профессор Савельев, Мысль романа следовала из его сюжета. «Лишь бы была война». Монологи Савельева совпадают с известной песней 1957 года «Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь» или речью какого-нибудь советского дипломата 1970-х. «Я проклял войну и решил отдать все свои силы на борьбу с ней, бороться за идею всеобщего мира». Сначала мы пытались бороться с войной путем агитации, организовали уничтожение взрывчатых веществ, складов оружия и пушечных заводов. Но профессор разгромлен, и еще ярче разгорается очистительный пожар войны, ведь в условиях мира буржуев не одолеть. Цель оправдывает средства. Уверен предводитель индийских бедняков, богоборец и коммунист, Ромашандра. Наверняка идейно повелитель железа оказался близок троскистам, а затем его могли жаловать маоисты. Но так ли были важны идеи? Все пропадало в вихре погони, а кроме сюжетного галопа оставались жирные масляные мазки темпераментного пейзажиста, желтая агония зари, шоколадные от чудовищный дымный город, похожий на груду ананасов. А может быть, для Катаева, навек уставшего от войны, в тайне ближе всех слезняк Савельев, потерявший сыновей Бориса и Глеба на фронтах 1914-го, и жена которого сошла с ума, да и не с вожделением ли изображены владения повелителя железа, утопающие в цветах и зелени, На небольшом столике, покрытом белоснежной скатертью, уже был приготовлен изысканный завтрак, омлет, холодный цыпленок, банка варенья, овощи, кофе и полбутылки великолепного французского красного вина. Под старость этим же языком гурмана Катаева опишет воображаемый рай. Повелителя железа Катаев не включал в собрание сочинений. Может, из-за щекотливой темы борьбы за мир? Но приведем утверждение литературоведа Абрама Вулиса. Этот роман, в некотором смысле, литературная энциклопедия 1920-х годов. Если свести изящную словесность к авантюрно-развлекательным и назидательно-иллюстративным жанрам, так еще и исчерпывающее. Тайны подземной Москвы и «Библиотека Ивана Грозного», «Мировые катаклизмы» и «Лучевая болезнь науки» — лишь некоторые типичные сенсации тогдашней билетристики, собранной в романе для пародийного представительства. При этом «Двенадцать стульев и золотого теленка» Вулис выводил именно из «Повелителя железа», который будто бы напрашивается на роль главного генеалогического предшественника знаменитых романов по причине свободы сатирического мышления и раскованности эпизода. Так или иначе, оба Катаевских романа оказались в литературном мейнстриме. Научная фантастика и шаржированное приключение, помноженные на мировую революцию рабочих. У Катаева машина обратного тока, у Толстого тепловой луч гиперболоида разрушавшего любые преграды, и все это предвестники ядерного оружия, применение которого именно против Японии с поразительной точностью предсказал Эренбург в своем «Хулио Хуранито».